ЧАСТЬ ВТОРАЯ Было 29 августа, а ночью 21-го она заснула в оранжерее. Таким образом, перерыв в ее жизни составил целых 8 дней. С Дороти произошла вещь довольно банальная. Почти каждую неделю можно прочесть в газетах о подобных случаях. Человек пропадает из дома — Его не находят днями, а то и неделями, а потом он неожиданно появляется в полицейском участке или в больнице без малейшего представления о том, кто он и откуда. Как правило, невозможно сказать, как он провел это выпавшее из его жизни время. Вероятнее всего, он бродил в некоторого рода гипнотическом сомнобулическом состоянии, из которого не мог перейти в нормальное. В случае с Дороти только одно можно сказать с уверенностью. Во время этих похождений ее обокрали, так как одежда, в которой она очнулась, была не ее одеждой, а ее золотой крестик пропал. В тот момент, когда Ноби к ней обратился, Она была на пути к выздоровлению, и если бы о ней позаботились должным образом, к ней, вероятно, могла бы вернуться память через несколько дней или даже часов. Какой-нибудь мелочи было бы достаточно, чтобы завершить дело. Возможности встретиться с кем-то из друзей, фотографии ее дома, нескольких заданных правильно вопросов. Но случилось то, что случилось и никаких стимулирующих память толчков она не получила. Она осталась в том же состоянии, в котором осознала себя впервые, то есть в состоянии, когда сознание ее было потенциально нормальным, но недостаточно настроенным на усилия, позволившие бы ей разгадать загадку собственной идентичности. Конечно же, выпавший на ее долю жеребий скитаний с и прочими исключал возможность размышлений. Не было времени посидеть и все обдумать, не было времени заняться своими проблемами и продумать пути возможного их решения. В незнакомом, грязном мире, неожиданно ее поглотившем, невозможно было найти и пяти минут для последовательных размышлений дни проходили в безостановочной деятельности, как в кошмарном сне. И право это был настоящий кошмар. Не тот, где постоянные ужасы, а кошмар голода, нищеты и крайней усталости, чередующихся жары и холода. Впоследствии, когда она мысленно возвращалась к этому времени, дни в ее сознании мешались с ночами – И она никак не могла вспомнить с полной достоверностью, сколько именно их прошло. Она только знала, что в течение какого-то неопределенного периода у нее постоянно были сбиты в кровь ноги, и она почти всегда была голодна. Голод и боль в ногах остались самым четким воспоминанием о тех временах. И еще холод ночей, да особенное ощущение оцепенение и безразличие, возникшее от постоянного недосыпания и постоянного пребывания на воздухе. Добравшись до Бромли, они подзаправились на ужасной, забросанной бумажным мусором свалке, провонявшей отходами от четырех скотобоин, а затем провели ночь в высокой влажной траве на краю площадки для отдыха, дрожа от холода и прикрываясь одними мешками, Поутру отправились пешком на хмелевики. Уже в эти самые первые дни Дороти поняла, что в истории про обещанную работу, которую рассказал Ейноби, не было ни капли правды. Он выдумал ее, а потом чистосердечно в этом признался, чтобы заставить ее пойти с ними. Единственным их шансом найти работу было, добравшись до мест, где выращивают хмель, проситься на каждую ферму, пока не найдется такая, где нужны сборщики. Пройти им нужно было приблизительно миль тридцать пять, если напрямую, и только к концу третьего дня они едва дошли до начала хмелевиков. Необходимость добывать еду, естественно, замедляла их продвижение. Они могли бы одолеть все расстояние за два дня или даже за день, если б им не нужно было самим себя прокармливать. Дело обстояло так, что у них даже не было времени разобраться, к хмельвикам они идут или нет. Еда командовала каждым их движением. Полкроны, которые были у Дороти, растаяли за несколько часов, и тогда не осталось ничего иного, как попрошайничать. Но здесь возникла одна трудность. Для одного человека довольно несложно выпросить в дороге еду — и даже двое могут справиться с задачей. Однако совсем другое дело, когда вместе четверо. При таких обстоятельствах можно выжить только в том случае, если, как дикий зверь, постоянно и сосредоточенно охотишься только за пищей. Еда — вот что было главной их заботой в эти три дня. Только еда и бесконечные трудности с ее добычей. С утра до вечера они попрошайничали. Они прошли огромные расстояния, обошли все графство, выписывая зигзаги, переходя от деревни к деревне, от дома к дому, стучались в дверь каждого мясника и булочника или в любую похожую на таковую. Они с надеждой бродили вокруг мест для пикника и махали всегда понапрасну проезжающим машинам. Они приставали к старым джентльменам с подходящими лицами и изобретали для них захватывающие дух истории. Частенько они проходили миль пять в ненужном направлении только ради корочки хлеба и горстки обрезок бекона. Они все попрошайничали, и Дороти тоже. Не помня своего прошлого, она не знала стандартов поведения, чтобы, сравнив, устыдиться. И при всех этих усилиях они оставались бы с полупустыми желудками, если бы попрошайничая еще и не подворовывали. В сумерках и рано утром они грабили сады и поля, крали яблоки, сливы, груши, фундук, осеннюю малину и, по большей части, картошку. Ноби считал за грех пройти мимо картофельного поля и не набрать, по крайней мере, полные карманы — Верал в основном Ноби, остальные стояли на страже. Он был отчаянный вор. Больше всего любил хвастать, что может украсть все, что не привязано, и они все угодили бы в тюрьму, если б не останавливали его время от времени. Однажды он даже подхватил гуся, но гусь поднял страшный шум, и Чарли с Дороти оттащили Ноби только когда из дверей вышел хозяин и увидел, что происходит. Каждый день они проходили по двадцать-двадцать пять миль. Они шли через пустоши и заброшенные деревни с невообразимыми именами, блуждали по тропинкам, которые никуда не выводили, измученные, заваливались в канавы, пропахшие хмелем и пижмой, тайком крались по чьим-то лесам и подкреплялись в зарослях, где хворост и вода были под рукой. Варили себе странную, убогую еду в двух двухфунтовых жестянках из-под табака, ибо другой замены для котелков у них не было. Порой, когда везло и удавалось выпросить бекон, у них был тушеный бекон с краденой цветной капустой или целые россыпи безвкусной картошки, которую они жарили на углях, а порой джем из украденной осенней малины, которые они варили в одной из жестянок и поглощали обжигающий горячим. Единственным продуктом, в котором они не испытывали недостатка, был чай. Даже когда еды не было совсем, все равно был чай. Настоянный, темно-коричневый, бодрящий. Выпросить чаю было гораздо легче, чем все остальное. «Пожалуйста, мадам». Не могли бы вы выделить мне унцию чая?» В такой просьбе редко отказывали даже прижимистые кентские домохозяйки. Дни стояли жаркие, палило нещадно, белые дороги ослепляли белизной, а проезжающие машины посылали им в лица облака липкой пыли. Часто мимо проезжали семьи сборщиков «Хмеля», Веселые, на грузовиках с огромными, чуть не до неба горами мебели, детьми, собаками и птичьими клетками. Едва ли бывают в Англии такие ночи, когда после полуночи еще тепло. Два больших мешка составляли все их постельные принадлежности. Один мешок был для Фло и Чарли, второй для Дороти, оно Нобби на голой земле. Переносить неудобство было почти так же сложно, как и холод. Если лежать на спине, то голова за неимением подушки закатывается назад и начинает казаться, что шея у тебя отваливается. Если лежать на боку, то забедренная кость, упирающаяся в землю, доставляет тебе ужасные мучения. Но даже когда удается спать урывками, холод проникает, кажется, в самые глубокие твои сны. Ноби был единственным, кто мог это выносить. В гнездышке из сырой травы он мог спать так же мирно, как и в постели, а его огрубелое обезьянье лицо с редкой порослью золотисто-рыжих волос, блестевших на подбородке, как кусочки медной проволоки, никогда не теряло своего теплого розоватого оттенка. Был он одним из тех рыжеволосых людей, которые будто светятся изнутри и согревают этим светом не только себя, но и все, что их окружает. И эту незнакомую, суровую жизнь Дороти воспринимала как само собой разумеющееся Она лишь смутно осознавала, если осознавала вообще, что другая, забытая ею жизнь, которая была у нее раньше, некоторым образом отличалась от этой. Через пару дней она перестала задумываться о странности положения, в котором оказалась. Она принимала все безоговорочно — грязь, голод, усталость, бесконечные хождения туда-сюда, жаркие пыльные дни и бессонные промозглые ночи. Как бы то ни было, она слишком уставала, чтобы думать. К полудню второго дня они все падали от усталости, и только Ноби — которого ничто не могло утомить, был исключением. Даже тот факт, что почти с самого начала их путешествия гвоздь проделал дырку в подошве его ботинка, казалось, не очень-то его беспокоил. Для Дороти были периоды, когда она в течение часа выпадала из времени, брела как во сне. Теперь она еще несла поклажу, так как мужчины были нагружены, а категорически отказалась что-либо нести, Дороти предложила, что она будет нести мешок с краденой картошкой. Обычно у них было в запасе около десяти фунтов картофеля. Дороти перекинула мешок через плечо, так же, как Ноби и Чарли поступали со своими ножами. Но врезалась ей в плечо, как пила, а мешок бил по боку и так натирал, что это место скоро начало кровоточить. Ее убогие, хлипкие туфли стали разваливаться еще в самом начале. На второй день отлетел каблук на правой, и ей пришлось идти прихрамывая. Нобби, эксперт в подобных делах, посоветовал оторвать второй и идти на плоских подошвах. Результатом стала обжигающая боль в голенях во время подъемов и ощущение в подошвах, будто их побили железным бруском и все же Фло и Чарли были в более плачевном состоянии. Они не столько были измучены, сколько удивлены и возмущены от того, что им приходилось проходить такие расстояния. Никогда раньше они не имели представления о том, что расстояние в 20 миль можно пройти за один день. Кокни по духу и крови, Они хоть и провели несколько месяцев в нищете в Лондоне, однако ни один из них раньше не бродяжничал. У Чарли еще не так давно была хорошая работа, да и Фло в хорошем доме, пока ее не соблазнили, и она не оказалась за дверью, вынужденная жить на улице. сноби они столкнулись на Трафальгарской площади и договорились ехать с ним на сбор хмеля представив, что просто немного оторвутся. Конечно, оказавшись на мели сравнительно недавно, они смотрели на Ноби и Дороти сверху вниз. Они ценили в Ноби знание дороги и ловкость вора, но он был не их социального уровня, так они считали. Что же касается Дороти, они, как только ее полкроны подошли к концу, едва снисходили до того, чтобы взглянуть в ее сторону. Уже на второй день их мужество иссякло. Они тащились сзади, непрестанно ворчали и требовали больше еды, чем им выделяли по справедливости. На третий день их совсем невозможно было заставить идти. Они тосковали по Лондону, и их давно уже не волновало, придут они на хмелевики или нет. Единственное, чего им хотелось, — это развалиться на любом удобном привале, который можно было найти, и, когда оставалась хоть какая-то еда, съесть все без остатка. После каждого привала начинался занудный спор, прежде чем они поднимались на ноги. «Парни, встаем!» — обычно говорил Ноби. «Собирай свои пожитки, Чарли, пора трогаться». Ох! «Трогаться!» — угрюмо отвечал Чарли. «Ну, не на ночь же нам здесь оставаться. Договорились ведь, что сегодня к вечеру дойдем до Севен-Оукс. Скажешь, нет?» «Ох, Севен-Оукс! Севен-Оукс! Или какая другая вонючая дыра! Какая, к черту, разница! Но это, мы ж хотим завтра устроиться на работу. Что ли, нет?» И обойдем для начала фермы, и будем спрашивать. Ах, фермы! Лучше б я никогда не знал, что такое хмель. Я не так воспитан. Бродить и ночевать в подворотнях, как вы. С меня хватит. Что до меня, то я сыт по горло. Если это и есть сбор этого вонючего хмеля, — вставила Фло, — то меня уже от него тошнит ноби поделился с Дороти своим личным мнением, что Фло и Чарли, видимо, слиняют, если только им подвернется возможность, и кто-то согласится подбросить их до Лондона. Для самого ноби не существовало такой вещи, которая могла бы его разочаровать или испортить его добрый нрав, даже когда ситуация с гвоздем в его ботинке изменилась в худшую сторону и вонючее подобие носка пропиталась темной кровью. На третий день гвоздь проделал постоянную дырку в его ноге, и Нобе приходилось каждую милю останавливаться, чтобы загнать его обратно. «Прости, детка», — обычно говорил он, — «моё чертово копыто опять требует внимания. Этот гвоздь просто жесть». Потом он искал круглый камень, присаживался на корточки у обочины дороги и аккуратно вколачивал гвоздь на место. «Ну вот», — весело заявлял он, проверяя подошву большим пальцем, — «этот б... гвоздь теперь в могиле. Однако эпитафия была резургом. Я воскресну». Через полчаса гвоздь неотвратимо проделывал свой обычный путь. Конечно же, Ноби пытался заняться любовью с Дороти, но, получив отпор, обиды не затаил. На свое счастье, он обладал замечательным характером, был не способен серьезно воспринимать собственные поражения. Всегда жизнерадостный, он постоянно напевал густым баритоном. У него были три любимые песни «Санни бой», Рождественский день в приюте на мелодию Единственная основа церкви. И вот всё, что оркестр мог сыграть. Санни Бой. Популярная песня, прозвучавшая в 1928 году в фильме Поющий глупец. Впервые её спел Эл Джонсон, 1886-1950 годы жизни. Единственная основа церкви. Христианский псалом, написанный Самуэлем Джонсом Стоуном в 60-е годы XIX века. Их исполнение прерывалось имитацией проигрышей военной музыки. Нобе Но было 26 лет, был он вдов, последовательно бывал продавцом газет, мелким воришкой, отсидел в колонии бортсаль был также солдатом, вором-взломщиком и бродягой. Но эти факты вам придется самому держать в голове, так как он не способен был составить последовательного отчета о своей жизни. В разговорах он застревал на случайных, наиболее живописных картинах, засевших у него в памяти, как то шесть месяцев, которые он прослужил в пехотном полку до того момента, как его признали негодным из-за травмы глаза. «Мерзости Холлоэя!» детство в подворотнях депфорта смерть природах его восемнадцатилетней жены ему на тот момент было двадцать. ужасная гибкость прути в борцеле глухой взрыв нитроглицерина, разорвавшего дверцу сейфа на обувной фабрике вудоорда из которого ему досталось сто двадцать пять фунтов потраченных им за три следующие недели. В полдень третьего дня они добрались до начала хмелевиков. И тут им начали попадаться отчаявшиеся люди, в основном бродяги, державшие путь обратно в Лондон, которые рассказывали, что делать там нечего, что хмель не удался, а цены низкие, что все захватили цыгане и местные сборщики. При этой новости... Фло и Чарли на пару потеряли всякую надежду, и только ноби ловко сочетая угрозы и уговоры, смог убедить их пройти еще несколько миль. В маленькой деревеньке под названием Уэйл они наткнулись на ирландку по имени миссис Мак-Элигот, которая только что получила работу на ближайшем хмелевике. У нее они выменили несколько украденных яблок, на кусок мяса, который она выклинчила сегодня утром. Она дала им пару полезных советов насчет сбора хмеля и о том, в какие фермы стоит зайти. И вот измученные, они все растянулись на деревенской травке напротив маленького универсального магазинчика с газетными постерами у входа. «Лучше вам попытаться у чалмерзов, — посоветовала им миссис МакЭлигот с ее основательным дублинским акцентом. — Это около пяти миль отсюда. Слыхала, у чалмерзов не хватает еще дюжины сборщиков. Думаю, он даст вам работенку, если вовремя подоспеете. — Пять миль! К чертям! А поближе ничего нет! — проворчал Чарли. — Да вот Норман. Я сама у Нормана подвязалась. С утречка завтра и начну. Да вам-то на кой к Норману проситься? Он только обжившихся сборщиков и набирает. Да, говорят, хочет полполя на цвет пустить. Что за обжившиеся сборщики? — спросил Ноби. Ну, так это те, что в домах своих живут. Либо ты живешь где по соседству, либо тебе фермер дает хибару, где поспать-то. Так это такой закон нонешний. В былые-то дни, когда приходил ты хмель собирать, Так жил себе в конюшне, никто и не спрашивал. Да черти эти вмешались. бориска это правительство закон придумало. Говорят, где нельзя фермерам взять-то себе сборщиков, да не разместить их где. Так что Норман только и берет народ, у которых свои дома. Да у тебя ж нет своего дома, а? Да и черт с ним. Норман думает, что есть. Я ему втирала, будто живу в доме неподалеку. Между нами говоря, я ночую-то в коровнике, Не так и плохо, разве что воняет навозом, да встать нужно в пять утра, чтобы тебя доярки-то не застукали. — У нас нет опыта, — сказал Ноби. — Не знаем, как собирать хмель. Да я и не узнаю этот чертов хмель, если его увижу. А лучше-то показаться, будто ты опытный, когда за работу берешься. Так ведь? — Да на кой, леший? Для хмеля опыт не нужен. Срываешь себе и бросаешь в короб. Чего ж с ним, с хмелем, еще-то делать? Дороти почти спала. Она слышала, как другие, несвязно, говорили сначала о сборе хмеля, потом о какой-то газетной истории с девушкой, бесследно исчезнувшей из дома. Фло и Чарли прочитали постер у входа в магазин. Это оживило их воспоминания, напомнило им о Лондоне и всех прелестях лондонской жизни а пропавшей девушке, судьба которой их так заинтересовала, писали как о дочери пастора. «Видала ты такую, Фло?» — сказал Чарли, громко перечитывая постер и особенно смакуя детали. «Тайная интимная жизнь дочери пастора, ошеломляющие открытия. Круто! Жаль, что у меня нет пени, чтобы об этом почитать». «Да о чем бишь это? Как? А ты даже не читал об этом?» да на каждом углу все об одном пасторская дочка такая пасторская дочка секая грязь наполовину как и они сами ясное дело та еще штучка это ректорская дочурка сказал моби задумчиво и улегся на спину а жаль что она сейчас не здесь я бы сразу понял что с ней надо делать это точно да детка та сбежала из дому вставила мисс макэллигот Сошлась с мужчиной на двадцать лет старше, а теперь исчезла. Так вот они ищут ее теперь по всем закоулкам. Отвалила посреди ночи на авто, и одежки на ней никакой, кроме ночной рубашки, заметил Чарли значительно. Вся деревня в курсе. Да говорит кое-кто, будто он ее увез за границу, а там и продал в бордель какой в Париже, добавила миссис МакЭллигот. Так и без всего и свалила, только в ночнушке, грязная шлюха. Разговор дошел бы и до других подробностей, если бы в этот момент его не прервала Дороти. То, что они говорили, вызвало в ней слабое любопытство. Она поняла, что значение слова «пастор» ей неизвестно. Она села и спросила Ноби, «А кто это? Пастор?» «Пастор?» «Ну, лётчики-пилоты, пасторов две роты». «Пастор — это парень, что в церкви проповедует, да псалмы распевает. Да мы вчера одного из них встретили на зелёном велосипеде, и воротник ещё такой сзади и спереди. В церкви служит священник». «Да ты знаешь». «О, да. Думаю, что да». «Священники. Тоже старые негодники, многие из них», — заметила миссис МакЭльгуд, что-то припоминая. Дороти эта информация просветила не сильно. Сказанное Ноби немного пролило свет, но все же совсем немного. Вся цепочка понятий, связанных со словом «церковь» и «священник», странным образом поблекла в ее сознании. Оказалось, что это один из тех провалов, а таких провалов было немало, в загадочных знаниях, которые она вынесла с собой из прошлого. Это была их третья ночь в дороге. Когда стемнело, они, как обычно, свернули в подлесок, чтобы заночевать. Но вскоре после полуночи начал накрапывать дождь. Целый час они, спотыкаясь о коряге, в отчаянии бродили в темноте в поисках укрытия и, в конце концов, наткнулись на сток сена, у которого сбились в кучу, с подветренной стороны поджидая, когда хоть чуть-чуть рассветет, чтобы можно было что-то рассмотреть. Фло проревела всю ночь невыносимым воем, и к утру была в состоянии полураспада. Ее глупое жирное лицо, промытое начисто дождем и слезами, походило на пузырь с салом, если только возможно представить себе пузырь с салом, очертания которого искажены жалостью к себе. Ноби покопался под изгородью из кустов и набрал пригоршню почти сухих прутиков, которые ему удалось поджечь, чтобы вскипятить, как обычно, чай. Не было такой плохой погоды, чтобы Ноби не смог приготовить чай. Среди прочих пожитков он носил с собой кусочки старой автомобильной шины, которая вспыхивала, даже если дрова были влажными». Он обладал искусством, доступным лишь некоторым экспертам бродяжничества и мог вскипятить воду даже над горящей свечой. После ужасной ночи ноги у всех закоченели, и Фло заявила, что больше не может сделать ни шагу. Чарли ее поддержал. Потому как эти двое отказались двигаться, ноби и Дороти отправились на ферму Чалмерза, надеясь, если повезет — договориться о работе. Пройдя пять миль, миновав бесконечные сады и поля хмеля, они добрались до Чалмарза и получили ответ, что распорядитель скоро будет. Так они прождали несколько часов у края плантации, пока солнце сушило их спины, а они сами наблюдали за работой сборщиков хмеля. Сама по себе сцена эта была мирной и довольно привлекательной, Стебли хмеля, высокого, вьющегося растения, похожего на стручковую фасоль в увеличенном размере, росли зелеными рядами. Хмель свисал с них бледными гроздьями, как гигантский виноград. При порывах ветра от них исходил свежий, горьковатый запах серы и прохладного пива. В каждом ряду группы загорелых сборщиков срывали хмель и складывали в короба. Они все время пели, прозвучал гудок, и они бросились кипятить чай в котелках над кострами, в которых потрескивали стебли хмеля. Дороти очень им позавидовала. Они сидели вокруг костров со своими жестянками с чаем, с ломтями хлеба с беконом, вдыхая запах хмеля и дым костра. Какими же счастливыми они казались! Она истосковалась по такой работе, Но что она могла сейчас поделать? Около часу дня появился распорядитель и заявил, что работы для них нет. Так что они побрели обратно к дороге, в отместку украв для себя на ферме Чалмерса дюжину яблок. Дойдя до того места, где оставались Чарли и Фло, они обнаружили, что те исчезли. Конечно, они их поискали, Но, конечно же, они прекрасно понимали, что произошло. Да, что именно произошло, было абсолютно ясно. Фло состроила глазки какому-нибудь водителю, проезжавшего грузовика, и тот, за возможность потискать ее в пути, согласился подбросить их до Лондона. Хуже было, что они стащили все пожитки. У Ноби и Дороти не осталось ничего, ни корки хлеба, ни картошки, ни щепотки чая, ни постели. Не осталось даже жестянок, в которых можно было бы приготовить выключенную или сворованную еду. Практически у них не осталось ничего, кроме одежды, в которой они сейчас стояли. Следующие 36 часов были трудными, очень трудными. Голодные и измученные, как умоляли они дать им работу, Но шансы получить ее, казалось, уменьшались с каждой новой фермой, в которую они заходили. Они бесконечно шли и шли от фермы к ферме и везде получали один и тот же ответ — сборщики не нужны. И они все время заняты были только этим, так что у них не осталось времени просить на пропитание, а потому... Кроме украденных яблок и мелкой сливы, кислотой, разъедавшей им желудки и не утолявшей зверский голод, у них больше нечего было есть. В ту ночь не было дождя, но она была холодней предыдущих. Дороти даже не сделала попытки заснуть. Всю ночь она провела, сидя на корточках у костра и поддерживая огонь. Они прятались под раскидистым старым буком, который укрывал от ветра, но периодически сбрызгивал холодной росой. Ноби лежал, растянувшись на спине, с открытым ртом, одна широкая щека слабо освещена отблеском костра. Он спал мирно, как ребенок, и всю эту долгую ночь смутные мысли, рожденные бессонницей и тяготами дня, крутились в голове Дороти. «Такая ли жизнь?» Бродяжничать с пустым желудком и дрожать всю ночь под холодными каплями деревьев была ей предназначена. Так ли жила она в стертом в памяти прошлом? Откуда она? Кто она? Ответ не пришел, а с рассветом они уже были в дороге. До вечера в общей сложности обошли одиннадцать ферм. Дороти отказывали ноги, Она была так истощена, что с трудом шла, не сгибаясь. Но поздно вечером, совершенно неожиданно, им улыбнулась удача. Они обратились на ферму Кернза в деревне Клинток и их взяли сразу же, без лишних расспросов. Распорядитель просто осмотрел их с ног до головы и кратко ответил. «Хорошо, подойдете. Приступайте завтра с утра. Короб седьмой, место девятнадцатое». Он даже не поинтересовался, как их зовут. Видимо, для сбора хмеля не требовалось ни знаний, ни опыта. Они нашли, как дойти до луга, где располагался лагерь сборщиков. Словно во сне, где смешалась крайняя усталость и радость от найденной наконец работы, Дороти брела через лабиринт лачуг с жестяными крышами, цыганских кибиток с развешенным в окнах для просушки разноцветным бельем. Аравы ребятишек сновали в поросших травой узких проулках между лачугами, а приятного вида люди в обносках готовили пищу на многочисленных костерках. У края луга было несколько жестяных лачуг, более неприглядных, чем прочие, и предназначенных исключительно для бессемейных. Старик, пробовавший сыр у огня, указал Дороти одну из женских лачуг. Дороти распахнула дверь лачуги. Комната была метров 12 в диаметре, с незастекленными, забитыми досками окнами, без какой бы то ни было мебели. Казалось, там не было ничего, кроме огромного, доходящего до крыши стога сена. Практически вся лачуга была забита сеном. Для слепавшихся от сна глаз Дороти это сено показалось удобнее райских кущ. Она направилась прямо к нему, но резкий крик снизу остановил ее. «Ей! Че делаешь-то? Сойди, тупица! Тебя кто просил ходить по моему животу?» Оказалось, что внизу под сеном были женщины. Дороти стала пробираться осторожнее, споткнулась обо что-то, упала в сено и тут же начала засыпать. Грубого вида женщина, наполовину раздетая, как русалка, вынырнула из моря сена. «Эй, подруга!» — сказала она. «Совсем, что ли, сил нет, подруга?» «Да, я устала. Очень устала». «Да ты к черту закоченеешь в этом сене без всякого-то белья! У тебя, что, и одеяла нет?» «Нет». «Один момент. У меня тут мешок припасен». Она нырнула куда-то в сено и снова появилась с мешком для хмеля семи футов в длину. Дороти уже заснула. Она дала себя разбудить и кое-как залезла в мешок, длина которого позволила ей спрятаться в нем с головой. И вот она, извиваясь и утопая, все глубже и глубже погружалась в это гнездышко из сена, теплее и суши которого ничего и вообразить невозможно. Сено щекотало ей ноздри, лезло в волосы, кололось через мешковину, но в этот момент... Никакое самое прекрасное место, будь то ложек Леопатры из лебединого пуха или ковер-самолет Харона Аль-Рашида, не могли поспорить с ним в роскоши.